Глава 10 Т-0 пространство Окрестности гравитационного колодца Скопление астероидов Хаос астероидов Замаскированные истребители Способность фаворита Я думал, что хуже уже не будет Ошибся И когда между двух кусков космического камня в мою сторону рванула тень, несколько запоздал с реакцией. Колоссальной силой взрыв сотряс пространство, накрыв волной все вокруг себя. Щиты слетели, корпус пробило в нескольких местах. Но это было не все. Пространство вокруг меня заморозило, и я оказался попросту неспособным двигаться. Судя по спецэффектам, это была как раз морозилка. Защитная турель, которую я видел на Фалоре. Только теперь ее целью был я. Потребовались драгоценные секунды, чтобы разобраться в произошедшем. И картина, ну, совершенно не нравилась. Потому что в меня снова стреляли. И нет, не просто лазерами или фаторами. импульсное орудие, бьющее по площади. Видимо, выстрел был из одного истребителя, а заморозка с другого. Эйн воспользовался ситуацией с заморозкой, выпустив клешни. Они пылали и спокойно перекрывали эффект заморозки своей мистической энергией. Именно благодаря им я смог уйти от россыпи мин, отправленных ко мне же. И это оказалось только началом. Следующие минуты жизни стали настоящим испытанием. И для меня механоида, и для меня гибрида. Взрывались мины. Враг то и дело пытался нас заморозить. Импульсное орудие лупило по площади, нанося урон. Но самые сильные повреждения оставила следующая атака. Ее не было заметны вооруженным взглядом. Если бы не подсказка системы, я бы так и не понял, что произошло. Все мои системы отказали. Энергоячейка уничтожена. Нейронный каркас поврежден. Летные двигатели повреждены. Прыжковые двигатели повреждены. Часть механоида окрасилась в черные и красные цвета. Да, будь я простым диханоидом не выжил, но я был гибридом. «Да чтоб вас всех охерен пожрал Заорал я на весь эфир, с ненавистью глядя на вынурнувший из ниоткуда дрон-репортер. «Думаете, победили? Только в ваших влажных мечтах!» Переход на питание от сердца Роя случился резко. Пришлось потерпеть. Боль была такая, будто в меня воткнули медицинские инглы и потихоньку вытягивали кровь. «Мрак! Как же больно!» «Будь у меня зубы, я бы сжал их со всей силы!» «Что ж, теперь я мистик со всеми вытекающими последствиями». К моему удивлению, Энн переход на питание от него воспринял не так. За мгновение я осознал, там, под горой на Аргусе, когда на нас нападала марионетка, а питаться пришлось от сердца Роя, Эйну было катастрофически больно, как и в тот момент, когда я подселился к нему своим сознанием. Поэтому при возможности он подготовился. И теперь этот инструмент вытягивания силы не наносил такой урон, какой мог бы. Клешни вцепились в два ближайших крупных астероида, расстояние между которыми едва хватило, чтобы я пролетел. Импульс каркасного зрения, расчет траектории, и Эйн запускает нас к следующей точке. И здесь пришлось полностью довериться ему, потому что двигатели не работали. Видимо, враг расслабился, увидев показатели моего механоида. Иначе не объяснить, почему в меня перестали лететь мины, импульсные заряды и прочее. Минуты. Именно столько нам потребовалось, чтобы вырваться из хаоса этого места, минуя все истребители. И именно столько потребовалось врагу, чтобы понять, что я все еще жив, двигаюсь и рвусь вперед. Имбульсный взрыв раздался у меня за спиной, но щит скоплений не позволил ему выйти за пределы ограниченной зоны. Стоило только обрадоваться, как очередное уведомление в миг стерло мой успех. Пространственный карман заблокирован. Йомб, скажи, насколько велика зона, в которой пространственный карман заблокирован? В целом небольшая. Вылетишь через пару часов. Всего-то? И, конечно же, не успею к финишу. Напряженно спрогнозировал я. В целом эта зона считается условно безопасной. Проблема ее пересечь, много чего системно отключается. В твоем случае тебя не системно отключили, а разрушили. Разницы никакой. Расслабься, Кэп, и просто покинь это место. Напарник замолчал, а я все переваривал его слова. Расслабиться? После того, как в меня плевались зарядами турели, пытался сожрать привратник. Налетела стайка к силуше, и я попал в зону хаоса астероидов? Ах да, в довершении меня попытались расстрелять из истребителей, били способностями фаворитов и использовали мины. Как я вообще выжил без потери? Кстати, потери все же были. Пиктограмма механоида услужливо показала, что я лишился защитной пластин на спине. А подробный анализ и вовсе выдал многочисленные повреждения корпуса ног и рук. Осталось даже вмятина на шлеме, Если бы не система, я бы ее не заметил. Потрогал рукой. Действительно внушительная вмятина. Какой же силой нужно ударить, чтобы прогнуть фиолетовый красный корбион? Что там Юм сказал? Расслабиться и лететь по заданной траектории? Я открыл систему Немезис. Большинство функций заблокировано, в том числе и радио. А вот просто сохраненный плейлист с песнями Леле доступен. Я включил балладу о механоиде девушки ту самую, что слышал в живую в реабилитационном центре, и постарался расслабиться. Напряжение уходило медленно. Я настолько сжился с механоидом, что чувствовал, как подрагивали пальцы на руках. Лететь в космосе в безвоздушной среде, неизвестно куда, без возможности даже изменить траекторию, страшно. Песни меня спасали, как и тот факт, что Эйн собирал мистическую энергию, да и не только ее. Я пропустил в какой-то момент но он захватил пару кусков камней в клешни и сейчас услужливо сложил их мне на грудь. — Прайм, ну куда ты рулишь? — голос Юма неожиданно разорвал тишину эфира. — Медленнее, увереннее, привыкай давай. Представь, что ты водишь аэрокат, ты же обучался вождению. — Сравнил аэрокат с ловчим астероидов, — грызнулся тот. — Принципы всегда одни и те же, — философски парировал ему юм «Все у вас отлично получалось, не надо пытаться ускориться». «Вон, берите пример с капитана. У него механоид вырубили, энергоячейку уничтожили, а он, зная себе, летит в космосе прямиком в мистический источник, где шанс вылететь в Империю очень высок. Еще и музыку слушает, а вы там пыхтите да напрягаетесь». «Это потому, что капитану самый лучший сектор достался», ехедно заметил в эфире Кеннера. «Естественно, а вот ты не дотягиваешь». Вам даже энергоядро уже прислали, но вы по-прежнему отстаете от двойки Праймкель. Такими темпами капитан быстрее вас окажется на финише. И это при том, что у него двигатели сломаны. рулите давайте и не спешите, у нас есть еще полтора часа. А что будет потом?» — полюбопытствовала Прэй. «Потом вам придется добираться до финиша без моих указаний. Ко мне в бункер пытаются влезть роботы с лазерными резаками и недорожелюбными намерениями». «Ты же говорил, что у тебя самый безопасный сектор», — напомнил я. «Безопасный. Только вот мои советы вам осточертили кому-то до такой степени, что он не пожалел 700 миллиардов и отправил роботов вскрывать бункер, чтобы вытащить меня на свет и заставить поплатиться за все мои подсказки». «Дорого стоишь», — присвистнул я. «Суммарно мне тебя не догнать, да и ребятам тоже. Прайм, корректировка курса». «Поднимайся на километр выше и держись левее В вашу сторону послали укрепленные мины. внутри меня кипели рост развития. залатывались дыры в корпусе, усиливался защитный каркас под ним. Уничтоенная энерго с удовольствием поглощалась ткани мироя, сливая их со мной. постепенно очередь дошла и до камней. Клешни разламывали их на мелкие кусочки и через дыры затаскивали внутрь. длительность плейлиста составляла 49 минут. 14 треков. Именно столько понадобилось Эйну, чтобы заменить поврежденные части двигателя и восстановить его работу. Но перед тем, как его запустить, он укрепил все мое тело защитным покрытием, как на фобусе. Двигатели завелись, музыка закончилась. А значит, время двигаться вперед. «Так, капитан, две новости, хорошая и плохая». Юм снова прорвался в эфир, и на этот раз его голос звучал напряженно. «Давай плохой. Кто-то купил самый дорогой набор уничтожения и направил его против тебя. Это ж хорошая новость. Денег срублю». Спокойно резюмировал я в ответ, только вот внутренне собрался, приготовившись к любой опасности. «Хорошая новость. До мистического источника тебе всего полчаса по прямой. Астероидов больше на пути не будет. В принципе, мы уже заканчиваем, так что лети на самой максимальной скорости, на которой только можешь». Идва он произнес эти слова, как я отдал команду, выжив из двигателей все возможное. Мир внезапно размылся. Я не знаю, что сделал лайн, но он смог выдать двойную скорость. Это стало неожиданностью как для меня, так и для отряда роботов, мчавшихся меня уничтожать. Впрочем, назвать роботами эти многометровые машины для убийства вооруженные по самой не могу. Язык не поворачивался. Система насчитала 50 штук, 10 легких, Десять средних, десять тяжелых, десять сверхтяжелых и десять без класса. И я видел органическим глазом, что роботы без класса заражены внутри. Первая десятка рванула в мою сторону, выплюнув плазменные заряды. Вторая открыла огонь из ракетных орудий. Третья отправила импульсные заряды, а четвертая выстрелила чем-то неизвестным. И если уж система подсветила эту летящую голубую волну энергии как смертоносное оружие, Поблажек ждать не стоило, но и играться с ними я тоже не собирался. Ускорение! Мир замедляется, но я двигаюсь еще быстрее. Ухожу в пике от смертельной волны, легко уворачиваюсь от плазменных зарядов. Ракеты с самонаведением летят быстро, но меня им не догнать. Часть сознания прикидывает расстояние до мистического источника и выдает, что с текущими показателями скорости будет трудно добраться до него невредимым. Не невозможно, но трудно. А значит, требуется убрать часть препятствий на пути. Импульсные заряды, бьющие по области, гораздо медленнее ракет. Ракеты сдержат щиты, но легкие отряды переключили режимы и почти не отстают. И в отличие от меня, их скорость стабильна, а моя завязана на способности ускорения. Следовательно, с ними надо разобраться в первую очередь. Переключение режима работы двигателя. Резкий рывок вверх. И вот робота уже подо мной. Это именно то, чего я добивался. Направляясь к самому ближайшему, программисты этих машин свой ели не зря, потому как они словно почувствовали опасность и бросились в рассыпную, не забывая поливать меня плазмой. Я все же добрался до первого легкого робота и, как хищная птица, выхватил у него оружие. Выкинул его в сторону, а роботу без особых усилий в первую очередь сломал корпус в районе двигателей. Битвы с Роем подготовили меня к тому, что нельзя недооценивать опасность. И думать нужно нестандартно. В Империи я бы, наверное, просто оторвал руки и ноги. Но здесь, помня о заражении в роботах без класса, я полагал, что восстановление оторванных конечностей много времени не займет. Поэтому разрушал двигатели. Без них меня не догонят. На всю про все ушли драгоценные секунды. Оттолкнувшись от тела поврежденного робота, Я рванул в горизонтальном положении к цели. Только рефлексы заставили среагировать на едва заметный полупрозрачный щит, появившийся в пространстве. Резко перевел себе в вертикальное положение, прямо перед щитом, и кинулся дальше. Зараженные роботы пытались поймать меня чем-то похожим на сеть. Опасную сеть. Воспользовавшись тем, что четверо из них зависли в одних координатах, я шарахнул гравитационным ударом. Толли мистическая энергия набралась порядочно, то ли что-то улучшил, но атака вышла что надо. Роботу сплющило, сеть пропала, а я смог отправиться дальше. Чтобы уже через мгновение с десяток мелких ракет ударили в динамический щит и отбросили меня с нужного направления. А прилетевшие с опозданием в секунду импульсные заряды и вовсе сбили оба щита и повредили корпус. «Бьют по двигателям», — сообразил я, и не объяснить попадание ракет именно в спину. «Да задерих и херион! Как я должен тут выжить без оружия?» Эйн послал импульс спокойствия Он знал, что нужно делать. Я развернулся лицом к врагам и снова саданул гравитационным ударом. На этот раз выплеснул весь накопившийся запас мистической энергии. Удар получился широким. Он задел абсолютно всех высланных убийц, откинув их на приличное расстояние. А вот урона не нанес, видимо, из-за той же широты. Впрочем, этого было достаточно, чтобы обеспечить себе десяток драгоценных мгновений. Не теряя времени, я снова на все скорости кинулся к нужной точке. Грудь, словно тысячи ингл, пронзили, начав высасывать кровь. Я чувствовал, как мистическая энергия сердца Роя тянется к двигателям, как напитывает их силой. Вот что предлагала Эйна. Я чувствовал, как ткани Роя горят, ускоряя меня. Мир снова расплылся. Ни ракеты, ни плазменные удары не долетали. Мой механоид оказался слишком быстрым для них. Но каждый метр пространства, который я преодолевал, казался адски болезненным. В красное зарево, подсвеченное органическим глазом, я влетел, как пуля. Интерфейс системы Немезис тут же начал барахлеть. Я перешел в локальный режим, мысленно надеясь, что меня не выкинет в Империю. Эйн перестал питать до собой и начал сбор мистической энергии. Каев, сравнимый с поглощением эссенции, пронзил все органические ткани. Я чувствовала, что для полноценного заданного роста им не хватало чего-то. Не хватает корма, минералов, витаминов, органических соединений. А вот энергии было хоть отбавляй. То ли центр был слишком маленьким, то ли я летела слишком быстро, а может это влияние самого мистического источника. Но через несколько минут... Я покинул его пределы уже на другой стороне черного сектора. «Раз-раз! Прием-прием! Живой?» «В порядке», — устало ответил я. «Да я не тебе! Кель! Кель! Прием! Отвечай, турель-то недоделанная!» Я молчал, а в голове роились тысячи мыслей. Что такого произошло, пока я летал в мистическом источнике? «Я жив». Слабый голос Келли раздался в эфире, и облегчение накрыло меня с головой. «Отлично, больше не поставляйся подмены и не геройствуй. Пусть корабль будет поврежден, но ты должен выжить. В конце концов, астероид можно притащить на финиш только с помощью вас двоих. Надеюсь, вы не забываете, что давно уже не люди, а сильные механоиды, которые легко сдвинут астероид в космосе». секунда тишина, а затем мат от Келлира на весь эфир. А «Раньше сказать не мог. Зачем мы вообще полетели на этих астероидовозах?» «Такова тактика действий, разработанная мной. Если тебе что-то не нравится, мы с капитаном никого не держим, в нашем лучшем отряде все отынули пространство». «Ага, ты еще скажешь, что за забором очередь из тех, кто готов к вам присоединиться?» Безлобно поделал напарник Апрэй. «Очередей нет, я их не признаю» и в команду подбирая исключительно на свое и по усмотрению. Так что если Келлир по причине неповиновения главе отряда свалит от нас, его место тут же займет Эликс. А он об этом знает?» — поинтересовался я, оглядываясь. Я подлетал к невероятно большому астероиду. Пожалуй, своими размерами он превосходил даже флагман фрилансеров. Двигатели снижали скорость, а Эйн использовал каркасное зрение. Оно подсветило изнутри тысячи силуэтов в тваре роя. Сомнений не было. Я вылетел на астероид, где обитают моллюски. «Так ты же сам его звал!» Тем временем мой мех осторожно начал продвигаться вокруг астероида. Благодаря своей способности я знал, где находится вход в этот самый астероид. А также знал то, что моллюски обитают внутри него, закрытые защитными гермодверями, и сомневаюсь, что мне их оставили без охраны. Вход нашел довольно быстро. Огромная металлическая шахта, в которую легко мог поместиться грузовой корабль. Обновив щиты, я медленно влетел туда. Двигаться стало тяжелее. Появилась искусственная гравитация. Однако неожидаемых мной турелей ни выстрелов, ни мин, ни ловушек не было. Датчики движения, заметив меня, включили свет. И я с удобством направился в ангар. «Есть! Обе группы на финише!» и того у нас два моллюска на шестерых а надо десять